Глава 6. 8 мая 1942 года. Декретное время 11 часов 43 минуты. Запасная позиция 63 горнострелковой дивизии. Потеряв на нашем участке шесть штурмовых орудий, немцы должны были ввести резерв в бой в другом месте, но бросили его именно против нас, вопреки логике расчетливого ума германских офицеров и их привычке отступать, понеся хотя бы 10% потерь. В таких случаях они обычно пробуют проломить оборону противника в другом месте. Ну то ли на соседних участках концентрация целейшей после бомбежки противотанковой артиллерии дивизионных орудий была выше, то ли немцы испугались контратаки заретых в землю на стыке 63 и 207-й дивизии легких танков. Может быть, командир 28-й дивизии, пока не получил информацию о гибели морского десанта, все еще ожидая его ударов в тыл большевиков именно у нас. А может, установил, что пехотный противника наверняка лишилась артиллерийской поддержки, решил, что сейчас наш участок обороны наиболее слабый. Как бы то ни было, танки пошли в атаку именно здесь и сейчас. Уродцы. При поддержке пехоты атакуют 13 машин, построившихся обратным клином буквой В. Таким образом, фрицы на участке прорыва имеют подавляющую огневую мощь. И еще два более крупных танка держатся по ту сторону вражеского клина, ближе к флангам. Как я понимаю, это командирские танки роты смешанного состава. Преобладают в ней трофейные французские гочки СH38, вооруженные не очень сильными 37-миллиметровыми орудиями. Они считаются легкими танками, хотя лобовая и бортовая броня у этих легкачей достигает 40 мм. К слову, Александр предупреждал меня о 16 машинах, но, возможно, часть их пострадала во время артналёта. Более крупные машины это средние САУS35. И слава богу, что они переделаны в командирские, имея из вооружения только пулеметы. Их 47-миллиметровые орудия заменены деревянными макетами, а броня корпуса даже пословее, чем у лёгкачей. Лобовая всего 36 мм и бортовая 35. Хотя у башни наоборот мощнее 56 лоб и 46 борта. Как бы то ни было, в схватке будут принимать участие только гочкисы, но и 13 их орудий в купе со спаренными пулеметами просто снесут нашу оборону. Зараза, что же делать? Без артиллерии не отбиться, бежать не вариант, прокинуть дивизию и все повторится, как в прошлом. Вот в прорыв 22-й танковой дивизии группы Гродка, окружение и разгром фронта, при котором мои шансы уцелеть сильно невелики. Хотя, возможно, брешь в обороне и купируют танковые бригады, но тут ключевое слово возможно. Что-то не видать пока позади нас танков. Леха, ты прицел сохранил? Наводчик судорожно кивает. Слушай, в вашей батарее еще одно орудие прокинуло во время бомбёжки F22. Я не специалист, близко не подходил и не рассматривал, но вдруг противооткатные механизмы еще функционируют. Детонации боеприпасов там вроде не было, сможете перевернуть? Парень не уверен, пожал плечами, но я уже принялся раздавать командой. Со мной остаются Филатов и Красиков, остальные бегут с артиллеристами в тыл. Проверите орудие, если оно еще может стрелять, перевернёте и откроете огонь. Выполнять будете команда Алексея. Как твоя фамилия? Востриков. Временного командира орудия Вострикова. Подносите и собирайте боеприпасы, но как только противник откроет ответный огонь, сразу укрывайтесь в ровике. Это понятно? Так точно. Тогда бегом. И, Алексей, побереги людей. По танкам не стреляй, лобовую не пробьете даже шрапнелью на удар. Но попробуйте врезать ей метров за триста до траншеи, Глядишь, оптику побьет и пехоту от машины отрежет. А если они без пехоты к нам сунутся, то коробочки можно бутылками с зажигательной смесью забросать. Понял меня? Наводчик, точнее уже временный командир, серьезно кивнул в ответ и побежал догонять остальных. Я же обернулся к оставшимся подчиненным. Так, бойцы, теперь с вами. У нас справа батарею 45 раздолбали, но нужно посмотреть, что с ней и как. Если второе орудие хотя бы единственный выстрел сможет сделать, и то хлеб. На виду заряжу сам, вы мне только поможете его поставить и подадите снаряды. Задача ясна? Бойцы синхронно махнули головами. Ну, тогда за мной. Соркопятка или прощай родина, на мой взгляд, сильно недооцененное орудие начала войны, имевшее заявленную табличную бронепробиваемость 40 мм на дистанции в полкилометра. Правда, при пропадании по вертикально стоящему бронелисту под острым углом показатели будут уже иными. Кто не знает, в 1941 Немцы еще активно использовали легкие танки Т2 трофейную чешскую бронетехнику, танки Т-35 и Т-38. Чью броню «сорокопятки» свободно брали в лоб на тех же 500 метрах. Да и средним тройкам и тяжелым четверкам основное советское противотанковое орудие было очень опасным противником, особенно если поражало их в не слишком защищенные борта. Учитывая же удачные малые размеры и небольшой вес орудия, оно легко маскировалось, и отлично воевало у умелых командиров, строящих схему обороны с учетом фланкирующего огня «сорокопяток». К сильным сторонам пушки стоит отнести также ее высокую точность. Орудие иногда называли снайперской винтовкой на колесах. Ну а главное, благодаря поднастройкам, я могу из нее целиться, долбать бронетехнику противника лишь бы вторая пушка цеเลла. До разбитой батареи мы добираемся минут за пять. За это время немцы, считай, подошли уже практически на 300 метров в траншеи. То есть, если дивизионное орудие целое, его можно ввести в бой, оно скоро откроет огонь. Между тем позиция стрелков огрызается лишь редкой стрельбой. Враг прежал бойцов плотным пулеметно пушечным огнем танков и пехоты, поддерживающей атаку бронетехники. Зараза. Если Фриц продолжит в том же духе, то для дивизии все будет кончено в ближайшие полчаса. Гочкис, выдвигавшиеся до траншеи, примутся расстреливать наши пулеметные расчеты и давить наиболее стойкие очаги сопротивления, а зольдаты выдавят остальных из окопов гранатами и огнем машингеверов. Когда же уцелевшие защитники рубежа откатятся на открытую местность, их легко добьет бронетехника противника. Есловно в ответ на мои мысли над головами наступающих германцев взорвался первый шрапнельный снаряд, выбросивший под две с половиной сотни небольших круглых пуль. Быстрее, наши два, максимум три выстрела сделать успеют. На позиции батареи мы врываемся под звук взрыва второго шрапнельного снаряда. Каково же было удивление, когда я обнаружил единственной уцелевшего из аркопятки расчёты из трех человек, изготовившихся к бою. Наводчик, боец с приникших панорамы, старательный наводящий орудия моховиком горизонтальной наводки, вынужденно отвлекся на мой вопрос и резко ответил: Заряжающий я. "А наводчик ранен. Уступи, сам наводить буду". Красноармеец не стал артачиться, разглядев лейтенантские кубари, хотя и от вопроса не удержался. "А сможете?" "Смогу, давай быстрее". Приникаю к панораме, лихорадочно докручивая маховик горизонтальной наводки, ловлю в перекрестии оптического прицела ПП1 замыкающую гочкис у самого острия перевернутого клина. Карточек огня с ориентирами и указанным на них расстоянием у меня нет, да они мне не нужны. Противник в зоне видимости, время на прицеливание есть. Благо, что из-за поднастроек я отлично определяю расстояние. На секунду меня отвлекает взрыв третьего шрапнельного снаряда над бронемашинами следующими за ним пехотинцами. И практически сразу несколько затормозивших танков стреляют в ответ по дивизионному орудию. Ребят, как же вы так, ведь до последнего били. Дыхание на мгновение перехватывает от тяжелого предчувствия, но времени, сожалеть нет. В прицеле отчетливо различим борт приземистой французской машины. На мгновение притормозивший, чтобы не нарушать построение, зажимаю кнопочный спуск. Выстрел. Сорокапятка сильно дергается и толчком подается назад, едва меня не ударив. От неожиданности рывком отстраняюсь, неуклюже повалившись на спину, а Замковый, открыв затвор пушки, с матом вручную извлекает стрельную гильзу. До меня доходит, что пушка сработала далеко не так, как должна была. Что с откатом? Подняв на меня тяжелый взгляд, незнакомый боец угрюм отвечает. Противооткатный зацепило осколками, но текло не сильно. А сейчас, после секундной паузы, артиллерист отвечает, причем в его голосе явственно улавливается сомнение. «Еще один выстрел должна выдержать. Твоюж. Решение приходится принимать быстро. Риск есть, но первый снаряд, проломивший кормовую броню "Гочкиса" позади башни, повредил двигатель и поджег танк, над которым теперь весело пляшет пламя, а в небо поднимается густой столб черного дыма. И азарт боя, при виде подбитой мною бронемашины, тут же отметает любые сомнения. Бронебойный "Филат" вкрайски спрятался в свровике. Есть. Однощик уже приготовил снаряд, и теперь заряжающий сноровисто загоняет его в казённик. Раздаётся характерный металлический лязг и замковый облекчённый вздыхает. Снаряд в стволе. Всем укрыться. Я вновь навожу орудие, тщательно выбирая вторую цель. Хотел был достать следующий за подбитым танк, но он развернулся в мою сторону, и сейчас очевиден и щита орудия. Замеры ближней камни ко командирские с 35, в отличие от боевых версий машины. Офицер в его одноместной башне занимается исключительно осмотром местности. Нагочке со же в обязанности командиров также входит и наведение и зарядка орудий, что сильно их перегружает. Опять информация извне, о которой я даже никогда ничего не слышал. Как бы то ни было, после единственного внезапного для врага выстрела обнаружить орудие немцы не успели. И в качестве цели я определил борт корпуса, замершего для очередного выстрела танка, подобравшегося поближе к окопам. Выстрел С громким, противным скрежетом ствол орудия срывает с лафета, От удара пушку разворачивает, и мне здорово прилетает. От столкновения с горячим металлом в глазах на мгновение темнеет. а Нахожу я себя лежащим на земле в стороне от орудия. Трофейный автомат, к чему весу я привык за последние часы настолько, что перестал его замечать, валяется в стороне. Первым движением я потянулся к ремню оружия, и тут же ко мне подбегают Красиков и Филатов, подхватив на руки, и вместе, разом затащив меня в ровик. Вовремя. Второй выстрел немцы засекли. Сразу несколько машин развернулись к батарее и открыли огонь осколочными снарядами. И только сейчас до меня дошло, почему наши артиллеристы называют сорокопятку прощай, родина. Основное средство борьбы с танками, она чаще других орудий вступала в бой с бронетехникой врага. И если с первым выстрелом у замаскированных расчетов была определенная фора, то в бою с маневрирующими машинами наши пушкари должны были успеть прицелиться в уязвимую область брони и попасть в нее. В то же время немецким танкистам было достаточно шмальнуть осколочным хотя бы в сторону батареи. Что сейчас и происходит? Штук шесть относительно легких снарядов крепко перепахали землю на позиции. один прошел буквально над нашими головами, приложив сверху тугой волной воздуха. И словно бы этого было мало, клин покинули два танка, бодро двинувшись в нашу сторону. Следом за ним и до взвода пехотинцев. Зараза, давай в окопы. Приказ безотлагательно выполняют и артиллеристы и бойцы взвода НКВД. Бежать нам недалеко. Стрелковые ячейки, соединенные узкими ходами сообщения, располагаются метрах в 40 впереди. Преодолев их одним рывком, спрыгиваем вниз, едва ли не вдвое усилив растянутые по рубежу обороны отделения, в движении успеваю разглядеть, что густо чидит и второй подбитый мной танк. О, пушкари, молодцы! Вы не немчур удолбаете, к нам снаряды прилетают. Сейчас они засажжённые танки нас землю и сравнивают. В другом месте встать не могли. Пехотинцы беззлобно брёщут, но разглядев лейтенантские кубари на моих петлицах, напряженно замолкают. Где командир взвода? Ближний к нам боец неопределенно пожал плечами. Скорее всего, во втором отделении, но сейчас у нас сержант Анисимов командует, а младший лейтенант Прокофьев ранен. Понятно, бойцы. Как старший по званию на участке обороны, принимаю командование на себя. Какие противотанковые средства есть в наличии? Прочь моего самоназначения никто не протестует, а на поставленный вопрос раздается мало обрадовавший меня ответ. Бутылки с зажигательной смесью. Заводские или самодельные. Две заводские, одна самодельная. Ругнувшись про себя, ибо во-первых, мало, а во-вторых, заводские хоть и эффективнее, но при разбитии бутылки самовозгораются и сжигают бойца температуры под тысячу градусов. Задаю следующий вопрос: Понятно. Гранаты, если есть, то какие? Патроны, пулемётный расчет где? РГДшки две штуки, патронов по четыре обойма на брата. Пулемёта нет. вот, нисколько не удивился. Значит так, бойцы, слушаем мою команду. Гранаты, бутылки сдаете мне, после тихо сидите в окопах и без команды не дёргайтесь. Но как только скажу, встаете и открываете огонь по пехоте противника. Нам нужно будет отрезать ее от танков. Задача ясна? Так, точно. Обращаюсь уже к артиллеристам. Слушайте, боги войны, кто у вас самый крепкий? Самым крепким оказывается Замковый, у него действительно мускулистые и жилистые руки. Протягиваю ему обе принесенные гранаты и единственную трофейную колатушку, взятую с мертвого десантника. Вяжи противотанковую связку. Она, конечно, слабенькой выйдет, но если закатишь под днище, должна сработать. Там броневой лист совсем тонкий. За основу бери трофейную гранату, но учти, у нее довольно долгое время горения запало. Потому, раскрутив колпачок внизу и оборвав нитку с шариком бросай с секундной задержкой, иначе механик успеет ее проскочить. Сумеешь? Артиллерист сосредоточенно кивнул. Ну дай бог. Конечно, лучше бы метнуть связку самому, но из-за раны и потери крови сил на нормальный бросок просто не хватит, увы. Оставшимся пушкарям я отдаю бутылку с заводской зажигательной смесью УКС. Жидкость КС состоит из раствора белого фосфора в сексвильсульфиде, горящую при температуре 1000 градусов по Цельсию. Среди особых свойств стоит также выделить устойчивое прилипание к поверхности и то, что жидкость не тушится водой. Наиболее эффективно пламя сбивается песком или медным купоросом. Спасибо за информацию. Значит так, бойцы, слушаем сюда. Как только танки приблизятся, мы откроем огонь из всех стволов, постараемся заставить пехоту залечь. Первый бросок за вашим гранатометчиком, Ну а вы по ситуации, либо один танк жжёте вместе, либо оба в случае неудачи, товарища. Заряжающий хмуро ответил. Да коктейль Молотова танки только сзади берёт, если за башню забросить, чтобы жидкость стекала сквозь решётки на двигатель. А ты уверен, что останешься жив к моменту, когда танк проедет по окопу над твоей головой? Боец промолчал, а я рефлекторно стиснул последнюю третью бутылку с пропитанным горючкой фитилём из ветки наполненную смесью бензина и солярки. Парни, теперь все зависит от вас. Мы как сможем, прижмем Нинчуру, но ну, вы уж постарайтесь бутылки забросить на башню. Глядишь, ослепнут лепят экипажи, попробуют люк открыть, а может и борт в панике подставят. Удачи одним словом. Артиллеристы, синхронно кивнули, сохраняя на лицах самое серьезное выражение. Я же обратился к Филатову и Красикову. На вас вся надежда, Войны. Не знаю, что представляют собой остальные красноармейцы, а вы у меня меткие тренированные стрелки. Только на вас и могу положиться. Во взглядах соратников я прочел даже некоторое воодушевление, а секунду спустя у меня потемнело в глазах, и я почувствовал, что теряю равновесие. Испуганные подчиненные успели меня подхватить, но к этому моменту в голове уже прояснилось. Спокойно, спокойно, устал, видать, просто. На деле устать то я, конечно, устал, но сознание теряю прежде всего из-за потери крови. Если так дальше пойдет, я ведь здесь и останусь. А с другой стороны, неотразимо отразимо атаки вообще тускло будет. Надо собраться. Сейчас, парни, сейчас водички попью. И действительно, я делаю добрый глоток из фляги, предварительно закинув в рот сразу три таблетки маршгитранка, после чего обильно их запиваю, смывая вкус лимонадного концентрата. Ну, сейчас должно полегче пойти. И идет. Сердце начинает бухать так, что его удары буквально отдаются в груди. Что ж за гадость они сюда добавляют. Будет хорошо, если только кофеин. Впрочем, хоть голова и начинает болеть, но зрение и сознание проясняются. Я отчетливо вижу катящиеся в нашу сторону танки, заодно став свидетелем противостояния боевых машин фрицев и наших бронебойщиков по фронту позиции.